Глава восьмая. Есения. Спустя полчаса я уже брожу по торговому центру в поисках костюма на завтрашний показ, но ничего подходящего пока подобрать не могу. Неожиданно на экране мобильного, который я сжимаю в руках, высвечивается имя моего мужа. У него сейчас почти три часа ночи. Я медлю, а телефон по-прежнему трезвонит. В такое время Дима может позвонить только в том случае, если что-то случилось. Алло. Спустя некоторое время я все же отвечаю. Дима, что стряслось? Как Сонечка, мама? Да все в порядке, Есения. Медленно, почти по слогам произносит мой муж. Сонечка, мама. А как же муж? О, похоже, кто-то не слишком трезв. Я закатываю глаза, но Дима, разумеется, этого не видит. «Есть повод?» «Как столица?» Веселеньким голосом спрашивает он. «Отлично. Многое изменилось», — равнодушно произношу я. «Как семейка Беркутовых?» В голосе Димы слышится негодование. «Что ты имеешь в виду?» Я закрываю глаза, предполагая, что будет дальше. «Откуда ты узнал?» — удивляюсь я. «Есть свои источники», — ледяным тоном произносит он. Не нравится мне все это. В последнее время мы не слишком-то ладим друг с другом, в основном из-за того, что работа отнимает довольно много времени. Но то, что происходит сейчас, вовсе не поддается объяснению. Я узнала, что работаю на жену Влада только когда приехала сюда, раздраженно произношу я. Думаю, ты мне врешь. Может это был твой план, встретиться со своим ненаглядным. Что? О чем ты говоришь? Я плюхаюсь на лавочку посреди торгового центра и непонимающе смотрю в одну точку. Не делай вид, что не понимаешь. В голосе моего мужа столько раздражения и злости, что я невольно теряюсь. «Дима, давай-ка ты ложись спать. Проспись как следует и позже поговорим». По правде говоря, подобное я слышу от Димы впервые, но его следующие слова и вовсе вводят меня в шок. Я, отец Сони, уяснила, и только я. Не нравится мне тон Шахова, и не только тон. Слова Димы заставляют меня вздрогнуть. Он просто выгнал тебя, как ненужную шавку в тот день. Или ты уже забыла, и даже не захотел слушать, что ты беременна. Откуда ты знаешь об этом? В данную минуту я не просто зла, я пребываю в бешенстве. Неужели мама проболталась? Нет. Не может быть. Но тогда откуда он узнал? Дима молчит и часто дышит в трубку. Похоже, он только в этот момент осознает, что сказал лишнее, и это для моих ушей определенно не предназначалось. «Отвечай, Дима!» — требовательным тоном говорю я. «Ты все время держала меня за полного кретина, Есения!» Тихо усмехается он. «Но я не такой простачок, как ты всегда думала». «Ты в самом деле считала, что я поверил, будто биологический отец Сони — случайный парень?» «Я знаю гораздо больше, чем ты мне тогда преподнесла, и могу тебе сказать только одно. Мне стоит только пальцами щелкнуть, и вся твоя подноготная окажется у меня на столе. Но пока что я тебе доверяю». «Почему ты заговорил об отце Сони спустя столько лет?» — выкрикиваю я, привлекая внимание посторонних людей. «За шесть лет ты ни разу не попытался поговорить об этом. Ты даже не начинал эту тему. Что же произошло сейчас?» Я протрезвел, Есения. «Все эти годы я был опьянен любовью к тебе. Я искренне полюбил тебя и тот маленький комочек, который забирал из роддома. Я ощущал, что у меня есть семья. И ни разу не упрекнул тебя в том, что на протяжении трех лет ты не давала мне ни единого шанса. Я с самого начала была честна с тобой. Сбавляю тон, и уже тише, говорю я. И я не готова была к отношениям. Ты ответила на тот поцелуй, помнишь? В голосе Димы слышится равнодушие. В тот день, когда мы отдыхали на даче, на пикнике у Сорокиных. Я молчу. В голову врезаются смутные воспоминания о том летнем дне. Впервые мы с Димой вышли, что называется, в свет сонечки. В тот день мама осталась ночевать с внучкой у своей подруги, поэтому я позволила себе расслабиться. По правде сказать, не проходило ни единого дня, чтобы я не думала о Владе. Что с ним? Как он? И каждый день мне хотелось хотя бы на одно мгновение почувствовать себя свободной от навязчивых мыслей и воспоминаний. И я мысленно дала шанс своему мужу. Вот, собственно говоря, и вся история. «Молчишь», — невесело усмехается он. «Значит так, Есени, у тебя два варианта. Либо ты за несколько дней завершаешь все свои дела и возвращаешься обратно, либо...» Дима замолкает, и от этой тишины мне становится страшно. «Либо...» Мой голос дрожит. «Думаю, ты сделаешь верный выбор, и второй вариант озвучивать не придется. Меня ждет огромная неустойка. Возражаю я. «Неустойка важнее семьи? Дочери?» В голосе слышатся нотки раздражения. «Дочери?» «На что ты намекаешь?» По слогам произношу я. Не верю своим ушам. «Ни на что, Есения. Ты должна понять, что для тебя на самом деле важно. Выбор за тобой». Нагло усмехается он, и я вдруг отчетливо понимаю, что совсем не знаю своего мужа. Все эти годы он прятал истинное лицо под маской. «Хорошо, Дим, я тебя поняла». Собираю всю свою волю в кулак и продолжаю. «Я что-нибудь придумаю». «Давай без глупостей. Мне нужны ты и дочь». В его голосе слышится решительность. «И я ни за что не откажусь от своей семьи. Извини, если был несколько резок. Пойми меня правильно». Но вряд ли ты оценила бы всю серьезность ситуации, скажи я по-другому. Беркутов снова оказывается в твоей жизни. Это случайность, Дима, раздраженно произношу я. Откуда ты узнал про прошлое? Есения, это не столь важно. В голосе мужа слышится знакомая мягкость. И мне становится не по себе от того, насколько я была слепа. «Важно не разрушить то, что мы успели выстроить за столько лет. Ладно, я спать. Хорошего дня тебе. Люблю и скучаю». «Спокойной ночи», — отвечаю я и сбрасываю вызов, четко осознавая, что вся моя жизнь, которая казалась почти идеальной до этой поездки, в один миг рушится, как карточный домик. Я, хватаясь руками за голову, судорожно соображая, что же делать. Возможности вернуться в Канаду пока нет, потому как, согласно договору, придется платить огромную неустойку. И мой уровень ответственности порой чересчур зашкаливает, когда дело касается работы. Но, разумеется, никогда моя дочь находится в опасности. А судя по разговору с моим мужем, это так и есть. Оставить Соню с Димой после тех слов, от которых у меня на голове до сих пор волосы стоят дыбом, я тоже не могу. Вариант только один — привести дочь вместе с бабушкой в столицу. Это вызовет определенные трудности, но попробовать стоит. В голове на батом стучит только одна мысль — он может отнять у меня ребенка. Внутри меня все обрывается, когда я до мельчайших деталей вспоминаю всю нашу жизнь с Димой. Человек, которому я доверяла даже больше, чем самой себе, ведет себя так, будто я и Соня... Являемся его собственностью. На протяжении стольких лет Дима с такой радостью помогает Сонечкой, исполняя роль самого настоящего отца. А на самом деле он просто зациклен на мне со времен школы. Это зависимость, а не любовь. И к чему она может привести, неизвестно. А после разговора его вовсе страшно подумать. Время тянется слишком медленно. И я считаю каждую минуту до момента, когда Канада проснется, чтобы позвонить маме. Как только я беру в руки телефон, на экране высвечивается ее номер. «Мам, привет!» Пытаюсь говорить непринужденно, чтобы ничем не выдать волнение. «Что ты, раненько ты?» «Привет, дочка!» Дима разбудил нас с Соней. «Они сегодня едут в гости на пару дней», произносит ничего не подозревающая женщина. «Мама...» Шепотом произношу я. Внутри меня все обрывается, паника растет, и я мечусь по комнате, не зная, что теперь делать. За время ожидания наступления утра в Канаде у меня в голове родился отличный план как вывести маму и сонечку в столицу. Разрешение на вывоз ребенка имеется и от имени отца и от матери. Несколько месяцев назад мы с Димой планировали поездку в США. Я и муж должны были уехать раньше а моя мама с Сонечкой присоединились бы к нам через неделю, поскольку у меня было запланировано очередное обучение, а у Шахова нарисовалась внезапная командировка. Только теперь мне становится ясно, по какой причине Дима поехал со мной. Но в тот момент мама сильно простыла, поэтому Сонечка сразу поехала с нами, а вот разрешение осталось. Оно должно лежать в сейфе дома у мамы. Новая мысль прилетает неожиданно. Возможно, эта поездка мне даже на руку. Да и Дима ничего не сделает ребенку. Это факт. «Сеня, что случилось?» «Что с голосом?» — взволнованно спрашивает моя родительница. «Мама, ты одна? А у себя же?» — спрашиваю я. «Да, дочка. Ты меня пугаешь. Ее голос становится тише. «Помнишь?» «Несколько месяцев назад мы выписывали разрешение и доверенность на вывоз Сони за границу. Там еще несколько стран указывали. Эти документы у тебя?» — говорю я, мысленно молясь получить положительный ответ. «Да, Есения, они в сейфе. И пока ты не расскажешь, что стряслось, я больше ничего не скажу», — упрямо говорит мама. «Хорошо. Ты одна? Уверена, что тебя никто не слышит?» Снова задаю тот же вопрос, искренне надеясь, что в моем телефоне нет прослушки. «Дочь, конечно, уверена», — сердито отвечает женщина. «Не томи, что стряслось». «В общем, мам, вы с Соней должны как можно скорее приехать ко мне. Быстро произношу я. Иначе я рискую в ближайшем будущем не увидеть своего ребенка совсем». «Как это?» — спрашивает мама в недоумении. «А так, мам...» «Дима знает, что я работаю у Беркутовых». И он поставил мне условия. Вздыхаю я, когда в память врезается неприятный разговор с мужем. Либо я заканчиваю работу и через несколько дней оказываюсь дома, либо меня ждут большие неприятности. А самое дорогое в моей жизни — дочь. И ему это прекрасно известно. Ты думаешь, он способен на то, чтобы разлучить мать с ребенком? Почему ты вообще решила, что если между вами происходят какие-то разногласия, То Дима сразу же прибегнет к таким методам. Ее голос дрожит. Есения, про Диму ли ты сейчас говоришь самого доброго, пожалуй, во всем мире мужчину? Да, он боится. Чего? удивленно спрашивает мама. Что я заберу сонечку и вернусь к Владу? Это просто бред какой-то. Мямлю я. Некоторое время назад он позвонил мне, выпивший. Сказал, что у меня ровно три дня, чтобы закончить работу у Кристины. Иначе... Ты думаешь, что Дима может отобрать у тебя Соню? Видимо, в голове мамы мелькает та же мысль, что и у меня. Соня вообще не его ребенок, Она даже папа его через раз называет. Прямым текстом он не сказал об этом, но намекнул, что знает, кто отец и по какой причине я согласилась на работу у Беркутовых. Я качаю головой. мам. Неужели ты проболталась насчет Сони? Сень нет, конечно, с твердостью в голосе произносит мама. Это только твоя тайна, девочка моя. Уже нет, мам. Я не понимаю. Всегда разумный и спокойный человек. Что на него нашло? Я думаю, это еще и ревность, поджимая губы и смотрю, как за окном идет дождь. В не самом лучшем ее проявлении, хотя столько лет прошло но и страх потерять меня а вообще я даже представить себе не могу что у него в голове если дима говорит об этом впервые спустя столько лет может ты все не так поняла сень в голосе мамы звучит надежда услышала то чего нет на самом деле если человек угрожает отнять у меня ребенка пусть и не прямым текстом то от такого надо бежать без оглядки мое чутье никогда не подводит Поэтому сегодня подготовь все документы. На себя и Соню. Собери самое необходимое. Приедешь к нам домой в шкафу с правой стороны под коробкой и возьмешь ключ. Он от маленького сейфа, который ты найдешь в подвале. Там я храню часть своих сбережений. Забери все, хорошо? «Да, Есения», — говорит мама. «Как соберешь чемодан, отвези его в аэропорт в камеру хранения. Билеты я возьму на послезавтра на утро». Ты пойдешь гулять с Соней, и Дима ничего не сможет заподозрить. А к вечеру, когда он поймет, что вас нет, будет поздно. Вы будете рядом со мной. Волнение внутри меня нарастает. Я не могу унять дрожь, ведь если что-то пойдет не так, то велика вероятность, что моих самых дорогих людей я увижу не скоро. «Хорошо, я тебя поняла», — вздыхает мама. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, дочка». Я тоже на это надеюсь. Я собираюсь с мыслями, потому как завтра мне предстоит непростой рабочий день, а моя голова занята предстоящей поездкой мамы и Сони. Правильно ли я поступаю? Может, мне все это показалось? Возможно, в словах Шахова не было ничего такого. Но, по правде говоря, я уже несколько месяцев замечаю за Димой странное поведение. После очередной внеплановой командировки я просто не узнала своего мужа. В момент близости он был чересчур резок. Разумеется, Дима списал это на страсть, но я пока еще в своем уме и могу отличить порыв страсти от жестокости. Однажды я и вовсе заметила синяки на своем теле, на что Дима лишь извинился и сказал, что просто безумно любит меня, поэтому порой не может рассчитать силу своих прикосновений. После этого случая муж и вовсе не прикасался ко мне. Домой приходил поздно, утверждая, что работы неимоверно много. Да и Сони проводил совсем мало времени. Но тогда я не обратила на это внимания. Зато сейчас в голове постепенно складывался пазл. И, вероятнее всего, наши отношения изменились именно из-за того, что Шахов каким-то образом узнал, кто является биологическим отцом моей Сонечки. Другого объяснения его поведения у меня просто нет. Либо все шесть лет я была слепа, не замечая очевидного. Но так или иначе, мой ребенок должен быть со мной. А уж об отношениях с Димой я подумаю позже.